Часть 10. К полудню обоз прошел 10 миль. Вообще-то в Руме их называли мианы, но Антону мили были привычнее. В немейском миане насчитывалось полтора километра, если считать по земному. 15 километров за половину дня – немного, но это обоз. Люди и кони могут идти быстрее, а вот скот – нет. Скорость движения каравана измеряется по самым неторопливым путешественникам. Обоз встал на привал. Все на коротке перекусили, включая коров и овец. Готовить обед не стали. До ночи следовало поспеть в селение. До него оставалось около пяти миль. Там ждет ужин, стойло для коней, сарай для коров и загон для овец. И всем ночлег. Селение, расположенное у тракта, зарабатывало на предоставлении подобных услуг. Антон с Куворком об этом знали. Останавливались здесь на пути Воули. Дорога втянулась в лес. Могучие деревья подступили к обочине, затеняя кронами узкую полосу грунта. Если бы не осень, стряхнувшая с крон листья, обоз двигался бы в полумраке. Но и так путь выглядел сумрачно. Поэтому Люсиль не сразу увидела возникшего на дороге волка. А разглядев, потянулась к луку. «Не нужно», – остановил ее Антон. «Это серый брат». Он спрыгнул на землю и пошел к зверю. Люсиль проводила его ошалевшим взглядом. Лов что, умом тронулся? К ее удивлению, волк не набросился на хуми или, что было бы более вероятно, не пороскнул в лес. Остался стоять, и подошедший лов с ним о чем-то заговорил. Слов разобрать Люсиль не могла. Энтон говорил тихо, а между ней и этой странной парой насчитывалось три десятка шагов. Люсиль увидела, как волк дернул головой, как будто бы кивая, Антон ответил тем же и пошел назад. «Плохо», — сказал Люсиль и Куварку. «Впереди засада». «С чего ты решил?» — удивилась девушка. Серый брат поведал. «Говорит, что двуногих много, и они злые». «Хочешь сказать...» — начала Люсиль, но Куварк тронул ее за руку. «Иль-Ин говорит правду. Этот волк служит ему. Я видел их вместе». Люсиль не нашлась, что сказать. «Сколько там разбойников?» спросила, придя в себя. Волк не умеет считать. Сказал, что стая очень большая. Думаю, что не меньше десятка, а то и все два. «Это наемники!» воскликнул Куворг. Люсиль с Антоном уставились на него. «Перед тем, как покинуть Оули, я расспросил стражу у ворот», пояснил Куворг. Они поведали, что незадолго до нас город покинули два десятка наемников. Стражники еще удивились. Куда идут? В зиму? Если в столицу, то почему по дороге в Гансей? Но наемники не ответили. «Уверен, что ждут нас?» – спросил Антон. «Больше некого, господин. Наш караван из Оули вышел последним. Другие покинули город вчера. Мы задержались, набирая воинов. Кроме того. Куворг помолчал. Ты резко ответил их вожаку. Он обиделся. Есть повод мстить. А еще у нас полные кошели золота. Для наемников невероятная добыча. Ради нее можно рискнуть. «Возвращаемся», — сказала Люсиль. Куворг с Энтоном глянули на нее. «Мы не справимся», — пояснила девушка. «В поле я раскатала бы их кулаком. Но здесь лес старый». Стволы у деревьев толстые, за ними можно укрыться, и они ослабят удар. Зря потратим силу. К тому же у них луки, и они перестреляют нас в один миг. Прикрыть некому, новобранцы не умеют держать щиты. Так что поворачиваем. Не успеем, Воули, до темноты, — вздохнул Куварк. Придется ночевать в поле. Наемники, не дождавшись, могут пойти по следам и напасть. «Я убью их», — сказал Антон. «Сам». Он снял с плеча странную железку, откинул сзади нее какую-то часть на рычагах, затем дернул ручку сбоку. Лязгнуло железо. «Они застрелят тебя!» – вздохнула Люсиль. «Вот ведь глупый!» «Я обойду их с тыла. Серый брат проведет. А что может мое оружие?» – объяснит Куворг. «Господин убил из него тридцать воинов во главе с прежним лофом», – подтвердил управляющий в считанные мгновения. «Тогда и я пойду», сказала Люсиль. Идти пришлось пешком. Не потому, что лес оказался густым. Кони боялись зверя. Да и шума от них больше. Серый брат трусил впереди, за ним поспешал Антон. Люсиль следом. К ее удивлению, лов передвигался умело, не наступал на сухие сучья, не пёр сквозь заросли. Разлапистую ель с ветвями до земли аккуратно обходил, а не пытался пролезть снизу. Для Люсиль, которую обучали ходить по лесу, видеть это было удивительно. Не вписывалось в образ неумехи, который она успела себе создать. Они прошли с полмиана. В лесу расстояние считать трудно, но Люсиль определила его по ощущениям. Перед небольшим пригорком, вернее, гривой, преградившей им путь, Волк встал и повернулся к людям. Антон подошел ближе, посмотрел зверю в глаза, затем обернулся к Люсиль. Серый брат говорит, что двуногие на той стороне, совсем близко. «Я не слышала его слов», — удивилась Люсиль. «Волк не может говорить, как мы. У него глотка для этого не приспособлена. Он передает мысли сюда». Антон коснулся лба и повернулся к зверю. «Благодарю, серый брат». Если зимой будет голодно, приходи к замку, получишь жирную овцу. Волк поднял верхнюю губу, показав клыки, и тенью пороскнул в кусты. Люсиль с Антоном взобрались наверх гривы. Разбойников они прежде услышали, чем увидели. Бесшумных засад не бывает, как утверждали классики, и они правы. Впереди позвякивало железо, переговаривались орки, и их речь отчетливо слышалась в притихшем лесу. На вершине гривы Антон залег, Люсиль последовала его примеру. Некоторое время они разглядывали открывшуюся глазам диспозицию. В полусотне шагов между стволами просматривалась дорога. Здесь она делала поворот, выходя к месту засады, и Люсиль поняла, что наемники выбрали отличное место. Они с на конях выскочили бы точно под стрелы лучников. Те прятались за деревьями, настороженно сжимая луки в руках. Стрелков было пять. Другие наемники стояли поодаль. Люсиль быстро их пересчитала. Этих полтора десятка. У всех копья, щиты, у большинства боевые топоры за поясами. А еще тесаки. Ударь они разом и каравану конец. Опытные воины вырежут новобранцев в миг. Оружие в караване есть, купили в Оули, но селяне не умеют с ним обращаться. В сравнении с наемниками они овцы. Среди разбойников заметно выделялся один. Рослый, широкоплечий, он единственный носил на поясе меч. На голове – железный шлем, на теле – панцирь из кожи с пришитыми к ней железными пластинами. Явно предводитель. У других наемников железа на панцирях не имелось, как и стальных шлемов, только кожа. Но Люсиль знала, что вываренная в масле шкура быка держит стрелу на расстоянии сотни шагов, как и скользящий удар меча. Незваных гостей разбойники пока не видели. Смотрели в противоположную сторону. «Долго еще?» – спросил один из них. «Сколько ждать?» «Скоро!» – ответил предводитель. «Ставрк предупредит. Я отправил его посмотреть». «Они выслали дозор!» – огорчилась Люсиль. «Плохо!» Словно в ответ на ее мысли, в отдалении послышался топот. Из дороги между деревьями скользнул воин. Люсиль услышала, как рядом зашипел лов. Затем он перевернулся на бок и извлек из сумки на поясе два странных предмета. «Слушай меня!» – зашептал на ухо Люсиль. «Сейчас я брошу гранаты. Это такие кулаки с осколками. Пока они взорвутся, лежи тихо и прячь голову. Не дай бог заденет. Потом буду стрелять». Он разогнул тонкие полоски металла, завернутые вокруг торчащих из предметов стержней. Тем временем дозорный добежал к засаде. «А босс встал!» – закричал громко. «И лофа с девкой не видно. Наверное, ушли в лес». «Их кто-то предупредил!» – рявкнул предводитель и завертел головой. Вставшего в полный рост Антона он заметил спустя пару секунд. Но их хватило, чтобы отправить гостинцы врагам. «Вот они!» – закричал предводитель. «Стреляйте!» Антон плюхнулся рядом с Люсиль. И вовремя. Над их головами пропели стрелы. Одна скользнула рядом с Антоном, и тот зло прошипел. В следующий миг внизу грохнуло. Раз, другой, и кто-то отчаянно закричал. Антон схватил автомат и, встав на колено, чтобы видеть цель, загрохотал короткими очередями. Все это произошло так быстро, что Люсиль сориентировалась не сразу. И только потом до нее дошло. Лов сражается один. Она вскочила и выхватила из чехла лук. Стрела привычно легла на тетиву. Она отправила ее в шевельнувшуюся внизу тень и выхватила из стола другую. Наемники, ошеломленные взрывами, метались между стволами деревьев. Некоторые, раненые в ноги, ползли к ним, пытаясь укрыться. Этих Люсиль оставляла напоследок, стремясь в первую очередь попасть в тех, кто на ногах. Рядом словно били в барабан. Так-так-так, так-так-так, так-так-так. Люсиль видела, как падали наемники, в которых она не успела прицелиться. Неизвестное ей оружие Лофа несло смерть. Стрелы в колчане и патроны в магазине кончились одновременно, а вместе с ними и враги. Люсиль отбросила лук и выхватила из ножен меч. В правую руку взяла клевец. Антон сменил магазин в автомате. Некоторое время они стояли, разглядывая поле боя. Между деревьями валялись трупы. Из некоторых торчали стрелы, другие лежали без них. И никто более не шевелился. «Надо проверить», — сказал Антон. «Могли остаться живые. Держись за моей спиной. Вдруг выскочат из-за дерева». Люсиль зашипела. «Этот неумеха будет ее учить». Но Антон уже спешил вниз по склону. Она устремилась следом. К ее удивлению, Антон не пошел напрямую к убитым, а взял правее. Обходя поле боя, он заглядывал за деревья, держа оружие на изготовку. Вот он повел им, и Люсиль услыхала знакомое «тах-тах». Подумав, она двинулась в противоположную сторону. Заглядывая за деревья, искала уцелевших врагов. Но живые не попадались, только трупы. Люсиль вышла к дороге. У деревьев, где стояли стрелки, она увидела на земле черное пятно. Рядом валялись тела, те самые лучники. Двое были живы. Волоча разморженные ноги, они ползли к дороге, оставляя на усыпанной палыми листьями земле кровавые полосы. Люсиль, подскочив, добила их, проткнув мечом. Пленники им не нужны. Вести их на суд наместника? Во-первых, не доживут. Во-вторых, охота была возиться. Осмотревшись, она пошла назад. Неподалеку из-за деревьев выскользнул Энтон. Увидев Люсиль, он улыбнулся и помахал ей рукой. Люсиль отвлеклась, и поэтому едва не прозевала удар. Вожак наемников выскочил из-за ствола и рубанул мечом. Люсиль отпрянула и вскинула оружие. «Девка!» – сплюнул вожак. «Ты хоть умеешь держать меч?» Люсиль сделала выпад, метя в горло. Наемник отбил его щитом и молниеносно ударил в ответ. Умело. Окажись на месте Люсиль, простой воин, он бы погиб. Но ей ставил руку лучший боец королевства. Поэтому меч орка проскрежетал по ее клинку и скользнул по стальному погону на плече. Тот выдержал, но меч перерубил цепь медальона, и тот отлетел в сторону. «Ага!» — хмыкнул наемник. «Сейчас я...» Он не договорил. Клевец мелькнул над щитом и ударил наемника в висок. На соломинку ниже края шлема. Не встретив кости, клюв вошел в мозг до древка. Наемник покачнулся и упал лицом вниз. Люсиль едва успела выдернуть оружие. но убитого даже не посмотрела. Мертв. Можно не проверять. Люсиль обтерла клевец об одежду трупа и осмотрелась. Других врагов не наблюдалось. Она сунула клевец за пояс, Стащила с левой руки перчатку и тронула шею. Саднила. Пальцы нащупали влагу. Она поднесла их глазам. Кровь. Вожак ее все же зацепил. Пустяк. Царапина. Но бил умело. Не подставь она сильную часть клинка, меч перерезал бы жилу. «Люсиль, ты цела?» Она обернулась. Подбежавший Антон стоял рядом, сжимая свой странный артефакт в руках. «Я видел, как ты билась», — сказал виновато, «но не решился стрелять, мог зацепить тебя». «А ты ловко». Люсиль только фыркнула. Нашел с кем сравнивать, с каким-то наемником. «Еще кто есть?» — спросил Антон, осматриваясь. «Думаю, кончились», — ответила Люсиль. Она вытерла клевец об одежду убитого и, выпрямившись, сунула его за пояс. «У тебя кровь на шее», — сказал Антон. «Царапина», — сказала Люсиль. «У тебя рука в крови». «Ерунда, стрелой поцарапала». «Зачем ты снял перчатку? Она удержала бы кровь». «В ней палец спуск не чувствует», — ответил Антон. Люсиль не знала, что такое спуск, но уточнять не стала. Завертела головой, шаря глазами по земле. «Что ищешь?» «Медальон с камнем». Этот, она указала на труп, перерубил цепь. Антон забросил свой артефакт за спину и присоединился к поискам. Он и нашел медальон. Тот зарылся в листву, если бы не торчавшая цепочка. Держи. Антон протянул ей медальон. Он лежал на его окровавленной ладони, отсвечивая красным камнем. Люсиль взяла его левой рукой, тоже окровавленной. Следующее мгновение ее тряхнуло, и возле их голов возникло свечение. Ненадолго. Затем пропало. «Ух ты!» — воскликнул Антон. «Это что?» «Единение!» — едва не сказала Люсиль. «У нас состоялось единение!» «Но как?» «Его кровь попала на камень», — подсказал внутренний голос, «и ты взяла его окровавленной рукой. Специально». «Заткнись!» — приказала Люсиль. «Это вышло непредумышленно!» «Ага!» — мерзко хихикнул голос. «Тогда почему брала левой? Ты ведь правша!» Люсиль мысленно приказала голосу заткнуться и встряхнула головой. «Это проявление силы!» — ответила Антону. «На камень попала кровь!» «Понятно!» — сказал он. «Тогда пошли, а то наши, наверное, тревожатся. Они слышали взрывы и стрельбу». «Пошли», — согласилась Люсиль. Они выбрались на дорогу и зашагали к обозу. Снился Антону странный сон. Будто смотрит он программу «Время». И когда большая стрелка часов на экране коснулась цифры 12, появилась знакомая заставка. Однако музыка Свиридова не прозвучала. Зато в левом углу возникли красные флаги с траурными лентами на фоне здания, и голос диктора Кириллова сообщил. Вчера до глубокой ночи и сегодня утром продолжалось прощание трудящихся Москвы, представителей других городов и союзных республик нашей страны, а также зарубежных организаций с Леонидом Ильичом Брежневым. «Брежнев умер», — понял Антон. «Когда?» Ему стало горько. Антон не испытывал генсеку любви. Биографию Брежнева изучали в школе На военной службе солдаты зубрили имена и должности членов Политбюро. Но все это было далеко. Где-то там, в Москве, обитали небожители, управлявшие великой страной. В дни государственных праздников их портреты появлялись на зданиях. Люди несли их на демонстрациях. Но от этого руководство страны не становилось ближе. Наоборот. Но сейчас Антон почувствовал себя осиротевшим. Тем временем на экране телевизора возник колонный зал Дома Союзов. Стены его задрапировали красной и черной материи. Даже люстры забрали в черную, но редкую ткань, которая позволяла им светить и в то же время свидетельствовала о трауре. Антон впился глазами в экран. Он видел, как подходили грубу иностранные делегации. Узнал Индиру Ганди. Затем диктор объявил. В последний почетный караул у гроба покойного встают товарищи Андропов, Горбачев, Гришин, Громыко, Кунаев. Камера показывала членов Политбюро. И Антон почувствовал что-то неправильное. Лица были знакомые, но в то же время другие. «Они постарели», – внезапно догадался Антон. «Это происходит не сейчас, это в будущем». Удивительно, но он почувствовал облегчение. Осознание, что Брежнев еще не умер, принесло радость. Антон уже с любопытством стал следить за происходящим на экране. Гроб вынесли из колонного зала, уложили на орудийный, диктор сказал, артиллерийский, лафет, и БРДМ, задранным к небу стволом крупнокалиберного пулемета, повлек его к Красной площади. Там уже ждали выстроенные в парадные коробки войска и трудящиеся с портретами покойного генсека. Гроб переложили на постамент перед мавзолеем, и руководители партии потекли по ступенькам вверх. Траурный митинг открывает генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. Сообщил Кириллов. Андропов станет генеральным секретарем. Понял Антон. Интересно. Андропова он знал. Во-первых, тот возглавлял КГБ СССР, а пограничные войска проходили как раз по этому ведомству. Так что биографию своего самого высокого начальника солдаты изучали. И до службы было. Отец отзывался о председателе КГБ без восторга. Можно сказать, грубо. «Когда это произойдет?» – подумал Антон. В тот же миг, будто кто-то отследил его мысль, Красная площадь исчезла. Антон оказался в каком-то сквере. Ветер гнал по пустынным, за асфальтированным дорожкам обрывки бумаг и окурки. Антона поднесло к установленной у дорожки витрине. Там, за стеклом, виднелась выставленная для всеобщего обозрения газета. На нее падал свет уличного фонаря. «Советская Россия», – прочел Антон, 15 ноября 1982 года. «Девять лет прошло». В тот же миг он проснулся. Некоторое время лежал, пытаясь понять, где он и что видел. Вокруг было тихо. Неподалеку посвистывал носом куворг. Что-то пробормотало за печкой Люсиль. В селении, где принимали обоз, их разместили без комфорта. Знатным гостям выделили избу на троих. Они спали одетыми, сбросив только обувь и шубы. Зато у каждого персональный топчан с матрасом. Новобранцев уложили на полу в сарае, разве что соломы на него бросили. И никто не возмутился. Привычное дело. Дома не лучше. Антон нашарил у Топчана сапоги, сунул в них ноги, взял шубу, которой укрывался, и вышел во двор. Там присел на ступеньки крыльца. Хотелось курить. Антон не имел склонности к табаку. Его отец не курил. О покойной матери и говорить нечего. А вот сослуживцы баловались. В летний сезон курево на КПП было завались. И какого? Незнакомые советскому человеку сигареты «Мальбра», «Пелмел» и прочие. Иностранцы угощали. Принимать подношения запрещалось. Но, во-первых, это не подкуп, а проявление симпатии к советскому пограничнику. Во-вторых, начальники не без греха. И сигареты брали, и сувенирами не брезговали. Мало того, пограничная река Прут кишела рыбой. Что неудивительно, ее никто не ловил. Пограничная зона. Офицеры этим пользовались. Отправленные к реке солдаты ставили винтеря, которые регулярно опорожняли. Свежевыловленную рыбу живой несли к дому, где жили отцы-командиры. Там у крыльца стояла бочка с водой. В нее и сваливали добычу. Утром жены офицеров зачерпывали с очком приглянувшийся экземпляр и тащили его на кухню. Рыбы было так много, что съесть ее начальство физически не могло. Об этом знали работавшие на КПП таможенники. Они рыбу любили. Антон с товарищами получил заманчивое предложение менять добычу по курсу килограмм на килограмм. Вино молдаване почему-то считали килограммами, а не литрами. Предложение было принято и притворено в жизнь. Пили, впрочем, умеренно. В памяти был свеж случай с предшествующим призывом. Там дембеля пошли в разнос. Ночью, выпив, захотели добавки. Угнали от КПП грузовик санитарного контроля и отправились в село к девкам. Фрумосфетицы приняли их с душой. Обратно дембеля ехали никакие. Загнали машину в кювет и не смогли выбраться. Бросив авто, вернулись на заставу, где залегли спать. Утром грянул скандал. Санитары обнаружили пропажу авто и позвонили в милицию. Та машину нашла, заодно выяснила, кто на ней катался. ЧП тянула на трибунал. Пьянка, самовольное оставление места службы, угон автомобиля. Дембелей следовало судить. Но тогда в пункте пропуска пришлось бы закрыть границу. Кому проверять документы и досматривать машины? Дело замяли. Дембелям объявили губу. Номинально. Посадить было никак невозможно обещали что домой залетчики поедут в знойном феврале, но не в ноябре-декабре, как честные пограничники. Так бы и произошло. Вмешалась политика. Залет произошел в августе. В сентябре на заставу приехал комсомолец из Кишинева. Офицер стал уговаривать дембелей ехать на ударную комсомольскую стройку в Сибирь. Обещал торжественные проводы и первую партию, то есть увольнение в начале ноября. Посулы отклика не находили. Пограничники рвались домой. Лучше потерпеть месяц, чем отправиться в Сургут. И тут встали залетчики. «Мы согласны», — сказали хором. Комсомолец расцвел, начальство заскрипело зубами. Но отыграть нельзя было никак. Всесоюзная политическая кампания. Идти против партии? Залетчиков проводили в запас. Они сели в поезд и отправились на комсомольскую стройку. Добровольцев сопровождал прапорщик. В дипломате он вез военные билеты. Выдавать их на руки остереглись. Военный билет с отметкой об увольнении все равно, что паспорт. Есть на руках, и ты свободный человек. Командование недооценило залетчиков. На вокзале они запаслись бухлом. Сев в вагон, принялись праздновать дембель. Святое дело. Пригласили прапорщика. Тот поначалу отнекивался, но устоять трудно. Прапор сдался. Наливали ему от души. Вскоре бесчувственное тело переместилось на полку, где немедленно захрапело. Залетчики вскрыли дипломат и разобрали документы. На вокзале в Киеве они вышли и отправились по домам. Правда, за свой счет, но билеты на поезд стоят недорого. Покорять Сургут отправилось тело прапора. Антон знал эту историю, поэтому пил умеренно. Залет мог ему повредить. Исключат из кандидатов. И ага. И товарищи удерживал. Его слушались, уважали. Они выпивали по стакану вина, после чего мирно говорили за жизнь. Курили. После вина Антон позволял себе затянуться разок-другой. И вот теперь зверски хотелось курить. Но взять сигареты было негде. От этого душу заполонила тоска. Только теперь Антон отчетливо осознал, домой он не вернется не увидит более отца и сестру. Останется здесь, среди чужих людей, часть из которых и не люди вовсе. И умрет, никому не нужный. От наплыва чувств он всхлипнул. «Не будем строгими. Человеку 22 года. В этом возрасте встретить мужчину-кремня – это вам не в романах». За спиной скрипнула дверь. Антон оглянулся. Стояла ясная ночь, и свет спутника Немея, планеты Торх – высветил на пороге знакомую фигуру. «Люсиль, чего не спишь?» Антон не ответил. Она подошла и села рядом. Шубы на ней не было, и Антон прикрыл ее полой своей. Не зима еще, но морозно. Люсиль прижалась к его плечу. «Тебе плохо?» спросила тихо. Вспомнил отца и сестру. Ответил Антон. «А невеста у тебя была?» спросила Люсиль. Про жену она знала. Нет. Почему? Не успел завести. Учился, потом служба. Зато теперь у тебя есть я. Хотела сказать Люсиль, но смолчала. Единение произошло, но Энтон этого не знает. Сказать? Но как он к этому отнесется? Люсиль сама не знала, как быть. Единение относилось к разряду легенд. Жрец в храме Ильтека ритуальным ножом колет пальцы жениха и невесты. Их кровь падает на камень силы, и новобрачные соединяют на нем руки. Только далее ничего не происходит, ни выброса силы, ни свечения. Люсиль это знала, поскольку на свадьбах бывало. «Для единения жених с невестой должны быть непорочными. Только где таких взять?» Нет. Девушки идут замуж девственницами. Это строго контролируется. Кому хочется, чтобы молодая жена принесла в дом ребенка от другого? Неизвестно, с кем она путалась до свадьбы. Велик шанс, что наследник окажется по крови чужим. Или, что хуже, неодаренным. Такие не наследуют земли. У Иль и без того иногда рождаются дети без дара. У магов из орков – само собой. У зургов с хумми одаренные дети – вовсе редкость. Те считают их единицами. В Руме правит закон. Нет одаренных детей. Земли отходят королю. Тот наделяет ими других. Род теряет влияние и титул. Кому этого хочется? Поэтому невест своим сыновьям Иль подбирали тщательно. Если с девственницами обстояло благополучно, не всегда, но... То встретить непорочных женихов... Юноши Иль рано приобщались к удовольствиям. Семьи не бедные, служанок хватает. Родители закрывают на это глаза. Не будет единения, ну и пёс с ним. Мужчинам не нужно. В единении супруги чувствуют друг друга. Радость, тоску, удовольствие. Желание поблудить тоже. Идёт оно в пень. «Почему у Энтона не было женщин?» – удивлялась Люсиль. «Он не так уж юн и очень красив. У них по-другому?» Спросить Люсиль постеснялась, просто положила голову нареченному на плечо. Ей стало хорошо, и это чувство передалось Энтону. Он повернул голову и чмокнул ее в макушку, затем обнял за плечи. Некоторое время они сидели так, пока Мороз не забрался под одежду. «Идем спать», – предложил Энтон, и они встали. Люсиль посидела бы еще, но навязываться не захотела. И без того многое себе позволило. Они вернулись в избу, где легли на топчаны. Энтон вскоре уснул, а Люсиль ворочалась. Самым трудным было понять, как быть дальше. Продолжить обниматься или сделать вид, что ничего не произошло. Как воспримет он желание сблизиться? Сегодня Энтон был ласков, но это он тосковал. Люсиль это почувствовала, поэтому и вышла к нему. Но что будет завтра? Никакого опыта в этих делах у Люсиль не было. Ее не пытались соблазнить, боялись. Дочка лучшего мечника королевства. Да и сама Люсиль могла за себя постоять. Нравы в руме строгие. В гостях девушки щебетали с подругами, а танцевали раздельно. Сначала мужчины били каблуками, встав в круг. Затем женщины водили хоровод, взявшись за руки. На вечеринках парни и девушки присматривались друг к другу. И только... О свадьбе договаривались родители, но у Люсиль их не было. «Был бы жив отец, — подумала она, — или мать, я бы поговорила. О чем сообразить не успела?» «Уснула».